Глава 33. В этот раз я сел рядом с Алексеем и посмотрел в лобовое стекло. Рассказывай. Всё вышло из-под контроля, когда его парни попытались ворваться в наш офис. С какой целью? Забрать документы по тендеру. Мне приходилось сжимать кулаки, чтобы держать себя в руках, а ещё стараться дышать размеренно и глубоко, потому что я готов был начать извергать огонь и сжечь всех подряд, только бы защитить близких мне людей. Я не был наивным, я понимал, если они обнаглели настолько, что решились войти на мою территорию, завтра они придут в мой дом. Диаманский совсем потерял границы, и мне пора было вернуть их на место и укрепить. Что было дальше? Нашим парням позвонила охрана, и я говорил вам, что одного из охранников ранили. Я кивнул. Дальше. Ребята приехали минут через 7, благо были неподалёку. Началась перестрелка. Кто-то вызвал полицию. Всех загребли. ПЧТ. Я приехал позже, когда ребята выводили в наручниках. Переговорил с кем надо, через час всех отпустили. По факту они ни в чём не виноваты, разве только в том, что выполняли свою работу. Согласен. После этого позвонил Доманский. Тебе в офис, сказал, что хочет видеть вас. Кто был в офисе на тот момент? Я и Серёга Епатов. Кто ответил на звонок? Сергей. Он раньше отвечал на звонки в офисе. Что-то я этого Серёгу не помню. Нет, я уже взял это новооружение. Он новенький, работает у нас около месяца. Устроился перед самым тендером, и я проверил его, Касимир Заевич. Я верю тебе, Алексей. Я знаю, что ты очень придирчиво отбираешь кадры. Но кто-то же мог твою слил информацию о тендере. Выкрикнул я, наконец, не выдержав. Моя ладонь с глухим стуком опустилась на переднюю консоль. Но спецнажник даже не моргнул, совершенно непробиваемый. Лёша, эту гниду надо найти в ближайшие сутки, и не просто отдать кого-то на растерзание, а найти и обезвредить. Я работаю над этим, ищи среди всех, не доверяй никому, даже самым преданным. Мы посмотрели друг на друга и подумали об одном и том же. Единственным человеком, которому я доверял, был сам Алексей, и он прекрасно понимал, что его я тоже буду проверять. Если быть точным, уже проверял. И, к счастью, пока мне докладывали только о том, что он по-прежнему оставался мне предан. Я врезался затылком в подголовник, на пару секунд прикрыл глаза, а потом набрал главу городского совета. «Иван Тимофеевич, простите, что так поздно. Надо встретиться. Разговор есть». «Ох, Касим Мерзеевич, тут такое закрутилось». «В курсе я, какое закрутилось. Теперь надо это раскрутить». «Даже не знаю, как вы будете это делать». А с тефте решение этого вопроса мне. Подъезжайте, я дома. Спасибо, ответил я и положил трубку. Повернулся к Алексею. Поехали к полковнику. То, что я мог доверить своему безопаснику, подтверждалось ещё и тем, что он не пытался оправдываться и клялся, что предан мне как верный пёс. Лёша был уверен, что я знаю это и без лишних слов. Свою верность он доказывал годами, так что у меня не должно было возникнуть никаких сомнений. Но они были. Сейчас я подозревал всех. А нашей сделке с главой городского совета, кроме нас двоих, знали только пара человек. Тендер должен был выиграть я, так и получилось. Но потом появился Доманский, мой главный конкурент по строительству, и началась свистопляска. Он вообще не должен был участвовать в этом тендере. Конкурс был закрытым, но Доманскому как-то удалось пробиться туда со своим коммерческим предложением. пронырливая скотина, которую я всё равно собирался вытеснить с рынка. Мне оставалось совсем чуть-чуть. Пара вот таких тендеров и 80% медицинских объектов в городе и области строились бы моей фирмой. Остальные были бы распределены между мелкими строительными компаниями, чтобы не устраивать монополию. Но кто-то регулярно сливал Доманскому информацию о том, в какие тендеры мы заходили, и он появлялся там в последнюю минуту, как чёрт из табакерки. Мой телефон зазвонил, и я снова достал его из кармана. «Папа». «Привет, отец». «Доброй ночи, Касим», – в присущей ему спокойной манере произнёс он. «Проверили твоего Алексея, устроили пару ловушек, не он». «Спасибо». Я бросил быстрый взгляд на своего безопасника, который внимательно следил за дорогой. «Теперь о Даманском. Был у него конкурент. Слышишь, сын? Самая важная честь в прошедшем времени». Так что будь осторожен. Ты не обделён работы и не рвал бы сердце. Тебе теперь есть о ком позаботиться и кого защищать. Сосредоточился бы на этом. Есть и накатаный путь, медицинский бизнес, занялся бы им и спал спокойно. Рынок уже поделён, только сливки собирай. Спасибо за предложение, вынужден пока отказываться. Отец вздохнул. Будь осторожен. Буду. Доброй ночи. И тебе. Маму целуй. Спит она, завтра поцелую. Папа прервал звонок, и я спрятал телефон в карман. Вот теперь, когда я знал, что Лёша всё же свой человек, мог говорить открыто. Доманский наверняка попробует ударить по мне. Я сделаю всё, чтобы защитить Алсу, но если со мной что-то произойдёт, позаботься о её безопасности. Всё будет нормально, ответил Алексей, сворачивая к частному сектору в пригороде. Добрый вечер, поздоровался я, пожимая руку полковнику. Ночью же, с улыбкой ответил тот. «Присядем?» Я указал на свою машину, поскольку в дом меня не пригласили. Полковников кивнул, и мы забрались на заднее сиденье. «Лёш, покури», – попросил я. И мой безопасник вышел из машины. «Иван Тимофеевич, судя по всему, у меня завелась крыса. Я уже ищу её и устраню в ближайшее время. Вопрос только в том, как сделать так, чтобы победитель тендера не изменился. Я работаю над этим, но ничего не могу обещать». «Касим Мерзевич, у Литовченко тоже свои интересы». «А именно он привёл Даманского». «Так что получается, что у нас силы равны, но у кого-то должны быть ровнее». «Что от меня нужно?» «Заехать в область, решить вопрос там. Может быть, даже в министерство заглянуть. Не сильно прибыльный проект получится». Полковников пожал плечами. «Свою выгоду почитывайте сами, Касим Мерзевич. Здесь я вам не помощник». «Понял вас». «А крысу устраните». У нас через 3 месяца снова тендер, и я бы и не хотел видеть там Доманского. Он мне своими кривыми постройками всю статистику портит. Здание городской больницы после его реставрации до сих пор требует ремонта. Придёт Доманский, подлатает свои бака и уходит, а через месяц снова докол циплица всё. Так что вы уж постарайтесь, если планируете выиграть следующий тендер. «Со своей стороны я сделаю всё возможное, чтобы этот достался вам. Ну и вы подсуетитесь, чтобы вопрос был решён, и моя репутация при этом не пострадала. Сделаю всё от меня зависящее». Мы попрощались, и Полковников вышел из машины, а Лёша занял своё место. «Куда, Касим Мерзоевич?» «Куда?» – устало повторил я его вопрос. «В офис. Вызывай Германа, будем искать крысу». Я прикрыл глаза и позволил себе ненадолго отключиться, потому что знал, как только попаду в офис, работа закрутится так, что некогда будет даже воды попить. Герман вёл мою фирму, которая занималась, ну, скажем, решением сложных вопросов. Официально это было юридическое бюро, но сидели там совсем не юристы, а такие, как Герман, люди тысячи талантов. О чём ни спроси, знает, куда ни кивни, он уже был там. Я бы удивился, услышав от Герра банальное не знаю. Обычно он отвечал «дай мне пять минуток», а потом волшебным образом находились пути решения проблемы. Но в моменты, когда Герман думал, его нельзя было трогать. Вокруг должна была стоять тишина, и никому не разрешилось его отвлекать. Приближённые ко мне и к нему люди знали об этой особенности, поэтому всегда ходили на цыпочках. А потом в офисе мы оборудовали для Геры специальный кабинет, полностью изолированный от шума. Если сидеть в нём, закрыв дверь, то снаружи можно из пушки полить, ничего не услышишь. Я знал, что мне будет достаточно озвучить Герману свою проблему, и можно было ехать домой, потому что моё присутствие будет только мешать ему думать. Но у меня в команде впервые завелась крыса, и я жаждал обнаружить её, если не самостоятельно, то с помощью одного из своих помощников, и непосредственно участвовать в казни. Мне пришлось одёрнуть себя. Нет, не собственноручное Ведь тогда я не смогу прикасаться окровавленными руками к любимой жене. На лице расплылась легкая улыбка, когда мысли вернулись к Алсу. Её присутствие в моей жизни всё меняло. Оно изменило меня самого. Ни одна женщина, кроме матери и сестёр, не получали моей ласки и такой трепетной заботы. О Алсу хотелось заботиться. И чем воинственней и независимей она вела себя, тем сильнее хотелось беречь её. Я подумала о том, что она будет ждать меня дома в том красном пеньюаре, который мы купили в Нидерландах, и пришлось поправить ширинку. Моя девочка настолько горяча в этих кружевах, что я готов был плюнуть сейчас на всё и приказать развернуть машину, отправившись домой. Но сколько спокойных ночей мы проведём, если я буду просто забивать на проблемы? Одну? Две? Нет. Надо было решать вопрос с Даманским, а уже потом расслабляться и нежничать с любимой».